Глава одиннадцатая Вода уходила далеко за горизонт, где сливалась с небом тонкой, чуть заметной полосой. Брайтон-Бич на несколько миль протянулся мелкой, вырезанной морем галькой. ла был спокоен. Относительно спокоен. Насколько вообще может быть спокойной большая вода? Ветер из Франции приносил кое-какие волны, задувал в уши, прихлопывал к телу тонкие одежды, но такой ветер не был страшным. теплый. «Летний. Его нужно ловить пальцами и лицом, пока он еще именно такой». «Доехали». Неужели все-таки доехали? В какой-то момент это начало казаться невозможным, однако вот оно, море. Я остановился на верхней ступеньке лестницы и осмотрел пляж. Почти пустынный. Несколько парочек разбивших пикники на гальке не в счет. «Странно. В такую погоду отдыхающих должно быть в разы больше». Вода никогда не прогревалась до температуры купания, но греться на камнях и есть принесенные с собой тосты любят многие. Очевидно, не сегодня. Как хорошо, что не сегодня. Они приехали минут десять назад. Сначала пришлось петлять по городу, потом искать парковку, которая, как оказалось, в Брайтоне стоит как самолет. Все для туристов. Майя, как штурман, сидела рядом и опережала навигатор. Несколько раз завела не туда, после чего кусала губы и виновато смотрела на Хью из-под бровей, пока он выруливал из неизвестных тупиков. Он не злился, не мог. На губы-бантики невозможно злиться в принципе. Но наконец-то все осталось позади. Впереди только соленый воздух, вода, вода и вода. Много воды. Даже как-то нереалистично, не по-настоящему. Несколько часов назад Хью проснулся в душной комнате в небольшой квартире в центре Лондона, обнимая девушку, которая ему не принадлежит. И не мог даже представить, куда его забросит одна короткая фраза. Не край света, конечно же, но и не похоже на поступок человека, находящегося в здравом уме. Хотя о каком здравом уме речь? Хью потерял его вчера. Вошел в лифт человеком с умом, а вышел из лифта уже без него. Абсолютно без ума. За спиной почудилось движение, он обернулся через плечо. Майя, которая немного отстала, чтобы выключить навигатор и проверить почту в мобильнике, остановилась за ним. Задумчиво опустила телефон в карман, вскинула голову. И ее взгляд устремился прямо перед собой, на бескрайнее море. «Вау!» — раздался тихий выдох. Лицо Майи сделалось ужасно одухотворенным. ее изломил губы в ухмылке. «Красиво!» Зеленые глаза перестали изучать горизонт, взгляд перешел на его лицо и остановился. «Мы сделали это», — почти прошептала она. «Представляешь?» Кажется, ее эмоции мало чем отличались от его собственных. Он повел плечом и снова посмотрел на смазанную синюю линию горизонта. «Нет», — он повёл плечом. «На самом деле не очень». «А представляешь, люди живут здесь и видят его каждый день». Они насмотрелись на жизнь вперед. а с сыростью у них в домах не справляется ни одна вытяжка. «Перестань!» — протянула Майя. «И плесенью еще воняет». Она поморщилась, выставила локоть и толкнула Хью в бок. Рисковая. Он тихо хмыкнул. «Нарываешься!» Она не стала отвечать. Сбросила с плеч рюкзачок, и он повис на локте. Обошла Хью и в припрыжку побежала с набережной вниз по лестнице, на пляж. Как восторженный ребенок. Продолжая улыбаться, Хью перебросил через плечо куртку и тоже начал спуск. Майя спрыгнула на гальку, понеслась к воде. Опустила руку, и рюкзак на полпути упал на мелкие камушки. Девушка даже не обернулась. затормозила только у самой водяной кромки. По инерции чуть не полетела дальше, но успела раскинуть руки в стороны, встать на носочки и удержать равновесие. Очень шаткая, как у балерины в музыкальной шкатулке. Тонкая и воздушная. Совершенно не похожая на тех девушек, которым с 14 лет приходится самим о себе заботиться. Хью медленно сошел с последней ступеньки. Глядя на замершую над водой статуэтку Майи, двинулся вглубь пляжа. Галька заскрипела под подошвами Кэт. Девушка обернулась через плечо. Ветер тут же завесил ее лицо волосами. Она рванула руку вверх и нетерпеливо отбросила их назад. Носком одной кроссовки стянула другую с пятки. «Ты со мной?» Кроссовка отлетела в сторону, в ней же остался белый носок. Босая нога стала стягивать вторую кроссовку. Хью остановился рядом с валяющимся рюкзаком и бросил туда же куртку. «Нет, это была твоя программа, Максимум», — хмыкнул он, уронив еще и пакет с едой. Майя отшвырнула вторую кроссовку, пожала плечами и с разбега бросилась в воду, даже не подвернула джинсы. Небольшая волна тут же поглотила ноги выше щиколотки. По пляжу разнесся пронзительный виск. Да кто же так делает? Холодная! Майя крутанулась и выскочила на мокрый берег. А я предлагал полить на ноги из бутылок! Крикнул Хью сквозь ветер. Ты не сказал, что она будет такая холодная! Она нагнулась, подхватила одну кроссовку. Не разгибаясь, осторожно ступила по гальке ко второй. Хью выгнул брови. «Что? Все? Можем уезжать?» «Нет уж!» Вторая кроссовка оказалась поддетой на указательный палец. «Я что, зря купила хот-доги?» Майя выпрямилась и двинулась к брошенным вещам. Он и не собирался уезжать так сразу, но спросить должен был. «Ладно...» Протянул он, снова взяв куртку в руки. Майя появилась рядом. Присела, развернулась и рухнула прямо на гальку. Потянулась к пакету с едой. Сумасшедшая. Хью замахнулся курткой, и она развернулась в воздухе. Еще одно движение, и широким настилом легла на камни. «Садись», — пробормотал Хью, указывая бородой на черную грубую кожу. Майя удивленно проследила за этим движением. Аккуратные бровки немного сдвинулись. «Да ладно?» — отмахнулась она. «Точно сумасшедшая!» «Сядь на куртку, Майя!» Он угрожающе скрестил руки на груди. «Можно подумать, она бы его испугалась!» но, видимо, жест оценила. Взгляд заинтересованно остановился на скрещенных руках и напряженных плечах. Губы-бантики сошлись в трубочку. «Хорошо», — протянула девушка, оперлась на руки и теперь уже послушно пересела на куртку. «Но это лишнее. Камни достаточно прогрелись». «Мне плевать, насколько они прогрелись». «Я это поняла». Она снова отвернулась к пакету, но прежде чем волосы завесили лицо, Хью успел заметить мелькнувшую тихую улыбку. Теплую, светлую. Как давно кто-то о ней заботился в последний раз. И заботился ли вообще? Он присел на корточки, упал на камни, подогнул колени и свесил с них руки. Если Майя давно не живет с матерью, то и заботу ей получать было не от кого. Может быть, разве что от жениха. Хотя свой уровень заботы он вчера показал просто замечательно. Хью сжал челюсть. Чуть не хрустнул, но вовремя опомнился. Майя тем временем достала бутылку с газировкой, два уже остывших хот-дога и протянула один Хью. Рука в ожидании зависла над его коленями, он не сразу заметил. Кетчуп, как ни странно, еще не застыл окончательно и даже грозил капнуть в нескольких местах. «Что, не будешь?» — прозвучал вопрос. «Разрешаю снять одну звезду Мишлена. Вид у них не очень, но предполагалось, что мы будем есть в дороге, а не там, где полно кафе с приличной едой». Ее оторвал взгляд от кетчупа на сосиске и заглянул в лицо девушки. Все нормально», — он перехватил хот-дог. «С кетчупом и майонезом можно съесть даже кусок пенопласта. Когда ты съехала от матери?» Тонкая рука, которая уже начала движение назад, на секунду замерла, но тут же продолжила движение. «Неожиданно», — Майя хмыкнула. Отвернулась к своей порции и взяла двумя руками. будто задумалась. Как только закончила школу, собрала вещи и убралась. Буквально на следующий день после выпускного. Комната была найдена и оплачена заранее. Что ж, примерно такого ответа он и ожидал. А если прикинуть, что Майя около тридцати или немного за, то все случилось уже достаточно давно. И как отреагировала мать? Он вытянул шею осторожно, чтобы не испачкаться, откусил хот-дог и принялся оживать. Девушка без интереса пожала плечами. Не сопротивлялась. Скорее всего, была рада, что у нее с отчимом наконец-то будет громкий секс. Господи. Кусок застрял в горле. Хью тяжело сглотнул и громко закашлялся в кулак. «Да...» — выдавил он через несколько секунд. «Вы общаетесь?» «Сейчас?» Майя поднесла свой хот-дог к губам, откусила совсем чуть-чуть от теста. «Не очень. Созваниваемся периодически, чтобы убедиться, что обе живы». Она сказала, это так спокойно, так холодно. Какое странное пересечение двух жизней. Глядя на безмятежный Ломанш, девушка приложилась к хот-догу еще раз, даже не подозревая, что у нее с Хью есть нечто общее, близкое. Кусочек биографии, похожий на его собственный. Возможно, не очень очевидно, но похож. Разница только в том, в каком возрасте их матери отказались от детей. У одной хватило ума отдать ребенка в надежные руки, в то время как другая продолжала делать вид, что ребенок ей нужен, «Хотя на самом деле нужен не был». «Она далеко живет? «Неожиданно для себя самого спросил он. Просто чтобы еще раз сопоставить». «Нет вообще-то». Майя доела хот-дог и с размахом отряхнула крошки с ладоней. «Я росла в Ньюэме, в северном Вулледже, рядом с аэропортом и сахарным заводом». Юни произвольно выгнул брови. «Она это серьезно? «В Ньюэме?» «Что? Губы девушки изломились?» На лице проступило какое-то неясное выражение. Привлекательности во мне поубавилось, правда? Сарказм. Неясное выражение называется сарказм. А еще недоверие. Глупое. Казалось бы, уже можно было начать ему доверять, но, видимо, это слишком сложно. Напротив. Хью чуть качнулся в сторону. Его плечо не сильно задело ее плечо. Ты стала еще привлекательнее дурочка. Почему? Зеленые глаза сузились. Могла бы и сама понять без лишних вопросов. Потому что не придется доказывать твоим родителям, что механик из нью крос может что-то тебе дать. Майя резко отвернулась, уставилась в колени. Наступило молчание. Порыв ветра бросил на берег волну. Она лизнула гальку и ушла назад в море. Неподалеку появилась стая вечно голодных чаек. Они заорали и закружились низко над пляжем. Одна, самая смелая, быстро спикировала вниз. «Наверное, кто-то бросил остатки еды, и теперь можно ожидать жестокую птичью драку». Майя задумчиво проследила за белым пернатым смерчем. Все тот же ветер подхватил ее короткие светло-каштановые волосы и начал с силой трепать. А ведь Хью действительно думал, что она выше его. Утонченная и невесомая, какими бывают девушки, воспитанные в дорогих гостинах. А все оказалось куда прозаичнее. И легче. Намного легче. До этого момента Хью не понимал, что стена между ними состоит не только из жениха, но и из-за очевидного неравенства. А оказалось, никакого неравенства не существует. Он вцепился зубами в остатки хот-дога, откусил сразу половину. Кетчуп выступил из недр теста. Майя повернулась, вспугнутая резким жестом. Взгляд снова остановился на лице Хью, но задумчивости в нем больше не было, теперь появилось веселье. «У тебя кетчуп на губе», — сквозь улыбку проговорила она. Этого стоило ожидать. Он одним движением отёр ладонью губы. Все. Девушка секунду смотрела на него. Вторую. Ее нос забавно сморщился, и в ветер с моря полетел звонкий задурный хохот. «Нет, ты размазал еще больше!» Выдавила она, задохнувшись. Хью скорчил гримасу. «Ха-ха-ха!» Майя не перестала хихикать. Она отвернулась, по ту сторону от нее зашуршал пакет, И она снова развернулась к Хью. В пальцах показалась белая салфетка. «Иди сюда!» — заулыбалась девушка. И, не дожидаясь никакой реакции, перевернулась, встала на колени и потянулась к нему. Хью замер в ожидании, застыл. Ему суждено постоянно застывать на месте при угрозе контакта с ней. Как истукан. Одна узкая ладонь решительно, но мягко обхватила его бородатый подбородок. Вторая с салфеткой приложилась к верхней губе и осторожно по ней провела. Взгляд сосредоточился там же. Лучше бы она этот кетчуп слезала. Ты руки испачкал! ворвался в сознание смеющийся голос. Он нехотя отвел взгляд, поднял руки, покрутил. На запястье и даже на разукрашенных черными ветвями локтях краснели разводы. Когда он успел так вляпаться? Черт! выдохнул Хью, почему ты не купила что-то менее пачкающее? Скажи спасибо, что это не консервированный суп! Хохотнув, заявила Майя, тут же отстранилась и села на пятки. Контакт оборвался. Он громко хмыкнул. «Ну да, спасибо». Затем замахнулся и с силой швырнул остатки хот догов в птичий рой. Тесто ворвалось в белый смерч. Тут же исчезло. Над пляжем поднялась очередная волна громких воплей. «Драка-драка!» Хью еще раз осмотрел разводы на руках. «Оттирать их салфетками при наличии целого пролива воды сейчас было бы глупо». Он потянулся к шнуркам кет, рванул концы на обоих и по очереди высвободил ноги. Затем, осторожно, чтобы не испачкать майку, высвободил руки из рукавов, снял ее через голову и отшвырнул на гальку. Майка растянулась темным пятном. В тот же миг торсухью прилип совершенно нетающийся взгляд. Пронзительный. Он почти осязаемо заколол кожу. Скользнул вверх на грудь, погладил по шее. — Ты же не собирался в воду. Глаза, наконец, заглянули в глаза. В другой ситуации ее это могло разозлить, с другой девушкой, сидящей напротив. Однако с этой конкретной девушкой захотелось выпрямиться в полный рост и еще покрутиться для зрелищности. «Твой кетчуп меня заставил», — сообщил он, круто поднялся с камней и двинулся к воде. Майя неотрывно проследила за тем, как большой, сильный, по пояс обнаженный мужчина уходит по гальке. Даже не пытается ступать осторожно, чтобы камни не впивались в кожу. Идет уверенно, размашисто. Оказывается, плетение из веток, листьев и шипов переползает с плеч на лопатки, и только там обрывается несколькими несмелыми побегами. Это терн? Похоже на терн. Прекрасное зрелище. Такое, от которого у любой гетеросексуальной женщины внутренности на секунду завязываются в тугой узел. Майя исключением не стала. Дыхание на мгновение сбилось, прежде чем снова вырваться из легких рваным выдохом. Хью остановился у края воды. Нагнулся, двумя рывками подтянул джинсы до колен, открывая миру сильные голени. Сделал еще три смелых шага, и треть голени ушла под воду. Холодную воду! Мокрые джинсы на ногах Майи напоминали об этом, не переставая. Она оттолкнулась ладонью от камней, встала и, тщательно выбирая, как поставить ногу, побрела вслед за мужчиной. Хью остановился в воде, скрестил руки на груди и посмотрел вниз. На спине красиво обрисовались закрылки. Боже. И вся эта прелесть может принадлежать ей одной, стоит только поманить пальцем. Столько женщин вьется вокруг бармена Хью, а он остановил свой выбор на мае. Фантастика. Она замерла на границе мокрых и сухих камней. Да Хью осталось совсем недалеко. Нужно только вступить в холодную воду и дать ногам привыкнуть. Всего несколько шагов, чтобы встать с ним рядом. Интересно, сколько продлилась бы их связь, если дать ей состояться? Когда оборвалось бы это фанатичное влечение? Полгода. Год, когда болотисто зеленые глаза снова начали бы выискивать в толпе бара призывно короткие юбки и глубокие декольте. Ничто не вечно. Даже то, что начинается с такой сумасшедшей тяги друг к другу, тихо уходит, не предупредив. Внутренности снова завязались в узел. Только теперь к нему прибавился еще и привкус горечи на языке. Оказалось, представить этот взгляд на чем то чужом декольте больно уже сейчас, даже не имея на него вообще никаких прав. Маленькая волна накатила на берег и накрыла пальцы Майи. По телу прошел озноб. Она посмотрела вниз на ноги и поежилась. «Будешь там стоять?» Прозвучал Бас с любопытством. Она метнула вперед взгляд из-под бровей. Хью обернулся через плечо и, щурясь от солнца, с полуулыбкой ее изучал. «Ему вообще не холодно!» «Хватайся за меня!» Татуированная рука вытянулась в сторону Майи. «Сюда надо было ехать в резиновых тапках». Значит, ничто человеческое ему не чуждо, даже галька, врезающаяся в стопы. Нужно было ехать на юг Франции, как минимум. Майя вытянула руку, вложила свою ладонь в его, сухую и горячую. А вот там и купальник пригодился бы. Пальцы пальцах ее мягко сжались. Она сделала небольшой шаг, вода холодным потоком расступилась вокруг ноги и тут же сомкнулась, спрятав ее по щиколотку. А еще там растет лаванда, добавила Майя. Еще один шаг. Вторая нога тоже очутилась в холодном плену, но на этот раз кожа будто уже привыкла и даже не пошла пупырышками. «Значит, поедем», — хмыкнул Хью. «Когда это прекратится? Когда после таких невзначай брошенных фраз в организме перестанет зажиматься какой-то особенный нерв, отвечающий за боль и бешеное счастье одновременно?» Это становится невыносимым. Майя не стала отвечать, как не ответила и на фразу о родителях и механике. «Что на это ответить?» Она снова посмотрела под ноги, подняла одну и, рассекая волну, уже более уверенно ступила снова. Теперь она остановилась плечом к плечу с Хью. Он разжал пальцы и отпустил руку. Наклонился, погрузил кисти в море. Красные разводы кетчупа стала уносить волна. Почти абстракционизм. Хью наклонился еще ниже, зачерпнул воду в ладони и потер локти. «Тебе будто не холодно». Майя повторила его движение и опустила пальцы в море. Поболтала ими по поверхности. «Нормально». Мужчина снова зачерпнул немного моря и снова уверенно оттер руки от локти к запястьям. «Когда в старом доме зимой внезапно ломался бойлер, ощущения были намного острее». «О, да», — она тихо хохотнула. «Могу представить». «У вас тоже ломался бойлер?» «В моей первой съемной квартире горячая вода пропадала раз в неделю. И принципиально тогда, когда я входила в душ и успевала намылить голову. Бедняга. Хью горестно покачал головой. И тебя было некому согреть. Засранец. Майя фыркнула. Замахнулась, ударила по воде. Рефлекторно. Так делают все люди, оказавшись в море. Сноб-брызг полетел в сторону мужчины и с разгона впечатался в голое тело. Капли заблестели на коже. И сейчас он тоже не поежился, Неуязвимый. «Снова нарываешься», — буркнул Бас. «А он, значит, не нарывается? А даже если и так?» Майя прищурилась. Не глядя на нее, Хью в очередной раз омыл руки, зачерпнул воду и потер ладонями мощную шею. Блестящие на солнце струи потекли по груди и запутались в темных волосах. Майя снова замахнулась и повторила маневр. Просто из вредности. На этот раз капли прилетели в лицо. Хью зажмурился, выпрямился. Тряхнул головой, как большой мохнатый пес, и глаза открылись. В мае вперился острый режущий взгляд. «Беги», — коротко бросил Хью. «Вот, дорвалась!» Из легких вырвался нервный смешок, потом еще один. Майя попятилась назад, не отводя глаз от лица Хью. Ужасно серьезного лица, до да смешного. Смешок вдруг превратился в хохот. Хью сдвинулся с места осторожно, как хищник пошел навстречу Майе, Что будет, если поймает?» Она махнула ногой, подняла фонтан брызгой, не дожидаясь того, когда они прилетят в мужчину, крутанулась и пустилась бежать вдоль пляжа. Фонтан за спиной с шумом упал в море. Ветер засвистел в ушах, галька под ногами мелким массажем впилась в стопы. Майя не стала оборачиваться, чтобы убедиться в успехе проделки. За плечами под тяжелыми шагами скрипели камни, как бы намекая, что выходка удалась. Хью явно бежал за ней. Даже не совсем бежал. Ему достаточно просто быстро идти, чтобы успевать за ее бегом. Очевидно, он великодушно давал ей фору. На предплечье легла теплая рука. Майя пискнула и с большей силой рванулась вперед. Все-таки обернулась на полушаге. Хью действительно уже почти дышал ей в затылок. На его лице растянулась хищная ухмылка. Он снова выпростал руку, снова попытался поймать Майю за локоть, но она снова увернулась. Она бы убежала. Скорее всего, смогла бы выиграть для себя еще с десяток футов. Но вот в стопу впилось что-то острое. Ногу пронзила тупая боль. Майя оступилась, потеряла равновесие, расставила руки в сторону, чтобы не упасть в воду. И в этот момент ее талию взяли в крепкий капкан. О нет. Ай-яй-яй! Она попыталась вырваться, но это было все равно, что бороться с каменной глыбой. Сильные руки подняли Майю над землей, развернули, и она оказалась прижатой к мужской груди. Голой. Боже. Но это продлилось ровно секунду. До того момента, как Хью снова поднял ее и понес в море. Майя завизжала и одновременно задохнулась от хохота. «Пусти!» «Нет», — коротко выронил мужчина. «Он же этого не сделает». «Не сделает?» «Сделает!» Хохот истерично вырывался из груди. Майя начала скользить вниз прямо в холодную воду. «Там был камень!» — выдавила она. Инстинкт самосохранения заставил развести ноги и обхватить ими бёдра Хью. Вцепиться пальцами в плечи так, будто от этого зависела жизнь. «Что?» — сдвинул брови он. «Нога, камень». Болотисто-зеленые глаза с подозрением сузились. «Врешь». Хью резко наклонился. Майя повисла на нем параллельно земле, как куала на ветке. Холод от воды почувствовался совсем близко, в дюйме или двух. Если найдет волна, то окатит спину и, может, даже голову. «Нет», — пропищала она. Сильнее впилась пальцами в голые плечи, сцепила ноги в замок за широкой спиной и на что-то наступила. В глазах ее заглянули в ее глаза. Мгновение, два, три, и линия горизонта начала становиться в привычную позицию. Хью медленно выпрямился. Руки, придерживающие Маю за талию, скользнули ниже, опустились под бедра и чуть подбросили вверх, чтобы не уронить. Ладони, кажется, прожгли джинсы насквозь. Больно. — серьезно пробасил Хью. — Где болит? Кому больно? — А, нога! — Немного. Голос Майи сорвался на шепот. Он развернулся и, рассекая воду, осторожно пошел к берегу. Дошел до полосы сухих и мокрых камней, двинулся дальше, назад к куртке. Ношу на ноги так и не поставил. Майя прилипла к обнаженной каменной груди. Лицо оказалось напротив лица, близко-близко. Ближе было только вчера на диванной фотосессии. Воздух в легких, кажется, закончился. «Отпусти меня!» — пробормотала она. «Я не смертельно ранена!» Он не ответил, шаг не сбавил. Продолжил уверенно идти вперед, будто налегке. «Хью!» «Не хочу, чтобы ты еще на что-то наступила!» — хрипло проговорил он. Руки у нее под бедрами сделали небольшое движение, пальцы сцепились в замок, имитируя стул. «Господи! Как далеко до дурацкой куртки! Неужели так далеко?» Майя постаралась оглянуться через плечо, насколько это возможно. Их маленький лагерь виднелся уже рядом. «Мы пришли. Отпускай». Она снова повернулась к сосредоточенному лицу. Густые темные брови чуть приподнялись. «Уверена?» «Да», — Майя закатила глаза. «Это был только камень. Ампутация не понадобится». Однако и сейчас Хью не послушался. Она могла вырваться. Ведь могла же. Он, конечно, больше у нее и тяжелее в два раза, но и она не ребенок, которого можно скрутить в узел. Однако Майя не захотела. Ни одна женщина на ее месте не попыталась бы всерьез освободиться от этого большого крепкого тела. Хью тем временем остановился. Вместо того, чтобы убрать руки и позволить Майе соскользнуть, стал опускаться сам. Присел на корточки и снова сделал движение. Ладони проехали по бедрам, вернулись на талию, попутно чуть задрали футболку, полоснули по коже. И Майя оказалась сидящей на черной куртке. Голая грудь тут же отстранилась. «Какая нога!» Серьезно пробасил Хью. Майя моргнула. Какая нога? Какая же там была нога? Правая, кажется, правая. Ты не помнишь, какую ногу поранила? Уголок его губ приподнялся в ухмылке. Нет, я сейчас и имя свое вряд ли вспомню. Ухмылка стала шире. От глаз Хью побежали самые прекрасные в мире морщинки. Так болишь, что все забыла? Ну, почти. «Бедная!» Он же все понимает, абсолютно все. Его взгляд переместился на ее ноги. Хью взял правую голень, провел под джинсом к щиколотке и приподнял. Вытянул вперед, уложил на свое колено. Майя по инерции подалась назад и уперлась ладонями в гарьку. Теплые пальцы переместились на пятку, осторожно покрутили стопу. Взгляд под хмурыми бровями сосредоточился на ней же. Мужчины в начале отношений такие внимательные. В них так легко влюбляться. И почему это так быстро проходит? Через год или два начинает казаться, что все было сном. Взамен остается только сломанный фен и горечь. Она мысленно отмахнулась от себя самой. Мой. «Молодец!» — прозвучал бас. «С ногой ты угадала!» И в следующую секунду в ребре стопы не сильно защипала. Майя рефлекторно дернулась. «Ау!» «Прости!» Нога осторожно опустилась на прогретые камни. Хью заглянул в глаза. Ходить вроде бы сможешь, упор делается не туда. Царапина небольшая. Я же говорила. Я должен был убедиться. Он повел голым плечом и толкнулся вперед. Большое длинное тело с грацией тигра вытянулось рядом с Майей, прямо на твердом пляже. Хью улегся на спину, одну руку забросил под голову, вторую расслабленно уронил на кубы пресса. Болотисто-зеленые глаза уставились в чистое небо. Глаза цвета зеленого оникса. В них наконец-то упал солнечный свет, и радужка заиграла ярким оттенком. Майя ведь так и думала про зеленый Оникс вчера. Она так и застыла, сидя над Хью и ошарашенно глядя в его лицо сверху вниз. Если бы подалась немного в сторону, он смог бы схватить ее за руку и уронить на себя. И она бы упала наверняка. Что-то подсказывало Хью, что Майя сейчас позволила бы себе упасть ему на грудь и не пыталась бы вырваться. Но он не стал ее провоцировать. Может быть, потом. Вместо этого он прикрыл глаза... Втянул носом соленый воздух, медленно протяжно выдохнул. Рядом с ним произошло какое-то движение. заскрипела галька, зашуршала одежда. Он открыл один глаз, прищурился. Майя осторожно вытягивала ноги и упиралась на локти. Устраивалась удобнее на его кожаной куртке. Еще секунда, и она улеглась с ее плечом к плечу. И наступило молчание. Капли на теле быстро испарились под солнцем. Белые пернатые бандитки наконец поделили доставшийся им корм и с криком разлетелись в разные стороны. Над пляжем воцарился мир и спокойствие. Волна негромко набежала на берег, затихла, набежала снова. Ветер приятно обдул раскаленную кожу. Давным-давно Хью не валялся вот так на солнечном пляже в компании женщины. Больше двадцати лет уж точно. Он тихо хмыкнул. «В детстве бабушка возила меня сюда каждое лето», – заговорил он. Убрал руку с живота и прикрыл ладонью глаза от солнца. На выходные или через выходные. Бабуля считала, что мне нужен морской воздух. Мы снимали комнату для ночлега, а весь день проводили на пляже. Ели принесенную с собой еду, кормили чаек, я даже иногда купался. Помню, как психовал, не хотел бросать друзей и ехать куда-то в компании бабки. Он замолчал, прислушался к создавшейся паузе. Зачем он это сказал? Тема бабули Беатрис давно была табу. Или почти табу. Ее нужно воспринимать как данность и не пытаться обсуждать с женщинами. По закону жанра, сейчас Майя скажет какую-то милую банальность, просто чтобы отделаться. Светло-каштановая голова повернулась на куртке, зеленые глаза с интересом заглянули хью в лицо. «Ты был болезненным мальчиком?» «Неожиданно, не банально». «Я похож на болезненного мальчика?» Он непроизвольно хмыкнул. Майя забавно дернула бровями. Камни под ней снова заскрипели, она повернулась всем телом и подперла голову кулаком. Ее взгляд внимательно проскользил по всему телу Хью до самых пальцев ног, снова вернулся к лицу, но она не ответила. До да вопроса не нуждался в ответе. «Я всегда был здоровым и подвижным танком», — Хью снова устремил взгляд в небо. «Не знаю, откуда у нее взялись эти идеи о морском воздухе, но противостоять ей было невозможно». Майя издала смешок. Убрала локоть, подложила руку под голову. еще немного и прижалась бы к боку Хью всем телом. «Не сомневаюсь», — с улыбкой проговорила она. «Но мне кажется, как раз только ты и можешь ей противостоять». «Никогда мне было одиннадцать. Для этого потребовались годы тренировки». Он запнулся, глубоко вдохнул. «Здесь вообще как-то особенно легко дышать». «Надо привести ее сюда на день». «Почему-то эта мысль не приходила в голову раньше». А ведь давно можно было точно так же арендовать машину, усадить в нее бабушку и вывести из квартиры, которую она почти не покидает. Да, у нее в спальне всегда открыто большое окно, и старая леди с высоты взирает на мир, но это ведь не то же самое. «У вас такие отношения?» — ворвался в размышление тихий голос. «А, черт, только не это!» — Хью устало сдвинул брови. «Какие?» «Если она сейчас скажет «милое», это станет концом. Концом без начала». Его плеча коснулось что-то прохладное, мягкое. По телу прошла мелкая дрожь. Он резко повернул голову и убрал руку с глаз. Майя задумчиво смотрела на его плечо, и ее палец медленно обрисовывал рисунок терновника, будто бессознательно. Она даже не заметила заминки. «Не знаю, как сказать», — проговорила девушка. «Красивые?» «Наверное, красивые. Такие редко бывают». Фраза обезоружила. Лишила дара речи на несколько долгих секунд. Майя продолжала невесомо выписывать рисунок на его плече, совершенно безмятежно. Но вот ее ресницы взметнулись, глаза открыто заглянули в глазах Ю. Палец на секунду замер. «Как ты оказался у нее?» «Она правда не понимает, что говорит?» «Или это такой обманный маневр?» «С чего ты взяла, что я оказался у нее?» «Иначе ты не стал бы ее выхаживать?» Майя повела плечом и снова сосредоточилась на терновнике. Действительно логично. Однако в корне рушит весь сложившийся стереотип. Насколько бы ни было приятно, что Хью обязан бабуле всем, каждый раз приходилось это объяснять и часто натыкаться на стену. Он не сильно стукнулся затылком о камне, поскрёб пальцем шрам. Майя не давила, не повторила вопрос, но, очевидно, ждала. «Отец погиб до моего рождения», — заговорил он. А мать решила, что слишком устала быть матерью. Я плохо ее помню. Она подбросила меня бывшей свекрови, когда мне было четыре. Сказала, что идет на работу. Оставила пакет с вещами и ушла. И больше не появлялась? Тихо выдохнула девушка. Хью пожал плечами. Присылала открытки на Рождество из разных концов страны, но уже лет десять ничего о ней не слышно. Или устала тратиться на картон, или что-то случилось. Не знаю. Мне не интересно. Пальчик на плече прекратил свой ход. Майя перекатилась на спину и уставилась в небо. Так же, как и Хью несколькими минутами раньше. «Бедная Беатрис», — спокойно заключила она. И снова неожиданно. Этого тоже никто раньше не говорил. То есть говорили, но в контексте болезни. Сейчас же было примешано явно что-то еще. «Почему?» Теперь уже Хью повернулся на бок и подпер голову ладонью. Вырастила сына, отпустила, могла бы начать делать что-то для себя, но ей пришлось снова пройти все заново с внуком. Она всю жизнь прожила для детей. Майя повернула голову на куртке. Зеленые глаза сощурились от солнца. У нее были какие-то мужчины, а ведь он никогда не размышлял об этом с такой стороны. То, что пожилой женщине было просто растить ребенка, это факт. Все должно происходить вовремя. В 58 нелегко угнаться за четырехлеткой. Хью задумчиво потер губы. Ей достался поздно. Деда уже не было в живых, а ей исполнилось 58. Если появлялись какие-то ухажёры, то она не приводила их в дом. Губы Майи растянулись в луковые ухмылки. Думаю, ты не давал ей сильно скучать. На дискотеке для тех, кому за 60, у нее не оставалось времени. Эй! Хью оторвал руку от губ, быстро поднес к носу Майи и осторожно по нему стукнул. Я не был занозой в заднице. Она вяло отмахнулась и тоже повернулась на бок. Теперь они оказались нос к носу. Ты даже в двадцать умудрился порезать руку до серьезных последствий. Я Язва. Я был влюблен и меланхоличен. Что же в таком случае с тобой творилось в шестнадцать? Аккуратные бровки насмешливо выгнулись. Если Беатрис еще и не была седой, то наверняка посидела за твою юность. Ужасная язва. «Ты на чьей вообще стороне?» «Конечно, на ее!» Почти возмутилась Майя. «Не представляю, как бы я справилась с мальчиком Хьюга. Ее силы воли хватит на десятерых женщин. Как она еще разрешила тебе купить мотоцикл?» «Боже, еще немного, и ее голос станет скрипучим и прокуренным трубками!» Хью закатил глаза. «На тот момент я был уже взрослым мальчиком. Да еще и отпустила в тур по стране. «Мне было двадцать семь. Думаешь, я спрашивал?» «Думаю, да». «Туше». «Угадала». «Ладно». Он примирительно поднял ладонь. «Спрашивал. То есть нет, я просто советовался. Она не могла мне запретить. Кстати, Хью отстранился от улыбающегося лица и осмотрелся. Где-то здесь должна быть прекрасная тема, чтобы перевести разговор с его персоной на что-то более нейтральное». Когда мы приезжали на байках, здесь было колесо обозрения. Сейчас я его не заметил. Могли бы прокатиться. Майя выгнала брови. Ее взгляд метнулся куда-то за спину Хью, но тут же снова вернулся к нему. «Смотри туда». Она указала подбородком все туда же, за спину. Он откинулся на спину и запрокинул голову. «Так увлекся, что не увидел огромное колесо?» Ответ нашелся сразу же. «Нет, не колесо. На набережной по установленному высокому штырю Вниз ползла стеклянная капсула. В ней, как рыбки в аквариуме, к стеклу прилипли люди и смотрели на море, город и еще черт знает сколько миль вокруг. Что-то вроде пончика с человеческой начинкой. Отличная замена колесу обозрения. Как ее можно было не заметить раньше? Хью снова повернулся к Майе, выгнал рассеченную бровь. Поедем? Она тут же оттолкнулась от гальки, села и согнула колени. Если только ты не хочешь еще позагорать... «Ха-ха!» Хью сел вслед за ней. Камни перестали массировать голую спину. «Подай мне футболку, язва!» Ухмыльнулся он. «Стеклянный аквариум высоко над землей. Это будет интересно!» «Если туда не набьется, толпа народа!»